Глава 10. Синхронизация 5,5%. Нужные ручей едва не прошли мимо. Ничем особенным он от десятка других, которые мы перешли уже вброд, не отличался. Единственное, что устье этого самого охраняли изгрызенные временем каменные столбы. Ровно по два с каждого берега, как часовые. Только если правые стояли более или менее ровно, то левые, один наклонился градусов этак на 30, а второй и вовсе переломился пополам. Прикол, выдал свое особое мнение Лафер. Будто столбы от ворот. «Великоваты для столбов будут, приближаясь к основанию одного из все еще стоящих на страже часовых. Тут метров семь или даже восемь будет». «Так не люди же ставили», – засмеялся напарник. «Хрен их знает. Может, они по 10 метров ростом были». Угу, выше деревьев». «Может, и так». И я и он понимали, что это не более чем шутка юмора. Один из наиболее эффективных способов хоть на время сбросить напряжение. Но именно эти его версии невозможного предназначения каменных образований заставили меня присмотреться к необычайно ровным и гладким плитам, покрывающим дно ручья, причем обнаружились они только в промежутке между столбами, и до и после дно малюсенькой речушки поблескивало привычные глазу Галькой. Словно я даже достал маленький кусок этих плит, чтобы разглядеть поближе. Словно асфальт, но нет, серый, ровный испечренный трещинками камень. Не скажу породу, я ж не геолог, но и не асфальт. Уж мне ли сугубо городскому жителю не знать. Но даже если это все-таки дорога, то столбы это что? Мост? Танковатые опоры для моста? Да и где тогда фермы? Не могло же такого быть, чтобы дорожное покрытие прямо на столбы опиралось? Сколько оно вес это выдержит? С нос, не больше? Хотел было поделиться наблюдениями, подумал и не стал. С золотом еще не ясно, найдем или нет. Найдем, так, может быть, и сможет мой напарник удержаться и не растрепать об открытии всем и каждому. Все-таки я еще не особенно хорошо его знал. А вот я о, возможно, дорожном покрытии сто процентов разболтает. И попрутся сюда любители инопланетной экзотики толпами. «Как этот твой период выглядит?» – оглядываясь, поинтересовался Лафер. «На что похож?» Золотистого цвета, кристаллы на кубики похожие. Не знаю, как объяснить. Короче, ищем золото, а там будем смотреть. Жаль на геологический сканер денег не хватило. А смысл в нем? Хмыкнул, направляясь в сторону истока ручья соотечественник. Ну, нашли бы чего, какое-нибудь месторождение, и что дальше? Думаешь, кто-нибудь спасибо скажет? Хрен. А чтоб самим разрабатывать, гору денег нужно вложить. Плюс доставка готовой продукции в центр. Тоже тот еще головняк. «Согласен, брат», — кивнул я в спину размеренно шагающему напарнику. «Самим пока не вариант. И компании дарить информацию тоже идея плохая. Эти и спасибо не скажут». «Вот-вот. Потом, может быть. Разбогатеем, народ нормальный пособираем, да и свой клан замутим. Я и в играх был, и в реале сейчас торгаш. Что хочешь, продать могу. Купить дешевле, продать дороже». «Барыга», — подвел я итог. «Ага» заржал конем тот. «Спекулянт. Ходят слухи, что админы хотят экономику внутри колонии отдать на откуп операторов. Типа они будут контролировать только то, что с земли доставляется. Ну и то, что вывозится, естественно. А вот, когда появится колониальная промышленность, и мы начнем часть потребности покрывать местным производством, они в это вмешиваться не будут». «А им и незачем. Они держатели банка». Могут в один миг всю нашу самостийную экономику обрушить. Если это не контроль, то я уже и не знаю». «Тихо», — выдохнул напарник, снимая автомат с креплений на спине. «Там что-то мелькнуло, крупное». Я тоже вооружился. До леса далеко, ветер еще разошелся не на шутку. Наверняка звуки выстрелов не привлекут внимания тварей. «Давай на бугор поднимемся», — предложил я. Оттуда посмотрим на крупного. А я всю причину придумывал, как бы завлечь напарника наверх, если по этой террасе и правда когда-то шла дорога. Плоские ровные камни должны были найтись и там. Осторожно и неторопливо, вглядываясь в каждую тень, поднялись на террасу. Луна и белая, и золотистая заметно скатились к горизонту. Тени удлинились из в каменные осыпи полосами тьмы. Ничего живого не высмотрели, а вот остатки инопланетного асфальта очень даже. Кое-где сохранились целые куски метров в 5-6 диаметром. Хотя, конечно, чтобы заподозрить в этих плоскостях существовавшую когда-то дорогу, нужно иметь фантазию далеко выше среднего. Нужно будет потом снимок с орбиты внимательно изучить. Если это и правда была дорога, то куда-то же она вела... И откуда-то, и логичным будет предположить, что из города в город. Отвлекся записать в блокнотик напоминалку, но не успел. «Вот он, вот!» – закричал партнер и тут же принялся поливать очередями одно особенно темное пятно между камней. Я вражу, но не видел, но тоже начал стрелять. Просто куда-то туда. Пока из стеней действительно не сложилось тело странного, пугающего до жути существа. Тварь стремительной тенью выметнулась из-под защиты валунов и зигзагами, будто понимала разрушительную силу огнестрельного оружия, рванула к нам. Расстояние в сотню метров монстр преодолел за считанные секунды. И за это время мы с Лафером успели расстрелять по магазину патронов, обрушить душу в пятки от страха и вернуть ее на место. Крестик прицела не успевал за врагом, но как-то мы все-таки умудрились его подранить. Потому что к нашим ногам животное доползло уже на последнем издыхании. Капец, он быстрый, констатировал очевидный Лафер. Не встречался раньше такой вид. Я присел возле трупа твари и стволом автомата скинул переднюю лапу с морды. Хищник, смотри, какие клыки! Такими травку жевать неудобно. Хорошо, что братики и сестрички этого в штурмах стены не участвовали. Видел, как он скакал. По-любому он бы и на стену смог запрыгнуть. Вынес вердикт, напарник. Не исключено, согласился я, удивляясь тому, как соотечественник сумел разглядеть это существо в густых тенях. И прячется он умело. Заведется такая тварь в нашем лесу. Множество смелых охотников распрощаются со своими чучелами. Нужно башку и лапу отрубить и с собой взять. Админы за новые виды премию платят. «Жаль, кубов свободных больше нет», — вздохнул я. «Ученым наверняка будет интересно взглянуть на его органы». «Обойдутся», — рыкнул Лафер. «Не дай бог еще найдут чего-нибудь. Замаемся на этих чертят охотиться». Животное правда чем-то напоминало черта. Или скорее гибрида обитателя преисподней и довольно крупного хищника из семейства кошачьих. Пантеры какой-нибудь или барса. Гибкое мускулистое тело, плоские, приспособленные для бесшумного перемещения лапы, выдвигающиеся из подушечек когти. И при этом костяной сегментированный гребень вдоль спины, костяная же корона на голове и маленький крысиный хвостик. Ну и клыки, даже у мертвой твари клыки выглядели устрашающе. «Ну что, мне голову, тебе лапу?» – распределил Лафер. «Премию пополам?» «Давай», – кивнул я, – «режь, я пока пойду осмотрюсь». В принципе, грузоподъемности андроида вполне достаточно, чтобы утащить всю тушу целиком. На вид мертвая тварь весила вряд ли больше 50 килограмм. Но если нести в цитадель все, один из нас станет бесполезным при нападении. Так что решение Лафера было вполне логичным. Напарник достал нож и, что-то, бурча себе под нос, приступил к препарированию. А я, прежде внимательно осмотрев россыпь валунов, тварь могла быть не одна, стал спускаться с бугра к ручью. Веселый поток воды легкомысленно скакал по разноцветным камням. Судя по здорово выглаженной, окатанной со всех сторон безграней форме, уже много сотен лет скачет, а может и тысяч, или десятков тысяч. Кто их, ручьев, знает. Пустоватый пейзаж. Уютная маленькая долина, зажатая между двух громоздких старых, осыпавшихся многочисленными валунами сопок. Ничего живого. Даже травки какой-нибудь завалящие и то не видно. Что тут делал этот шустрый черт? Чем питался? Так же не бывает, чтоб настолько хорошо приспособленное для охоты, для агрессии существо обитало в местности, где кроме него вообще никого и ничего нет. Ну и, конечно, если мы суслика не видим, это не значит, что его вообще нет. Другой вопрос, что это совсем другая планета, не Земля. Здесь суслики избиваются в неисчислимые орды и штурмуют человеческое поселение. А ужасающее чудовище, шестилапые, оборудованные пятисантиметровыми когтями, плюющиеся кислотой монстры, Откапывают для грызунов вкусные корешки в лесу. Туземный бестиарий вообще лаконичен до отвращения. Стичи и крысы. Имеется еще видео, снятое кем-то из операторов, как в траве на секунду промелькнуло какое-то совсем маленькое животное. Что-то на ящерицу размером с ладонь взрослого человека похожее. И на этом все. Южнее центра, за лесом, имеется озеро. Возле стены течет река. Но ни одного подтвержденного свидетельства, что в водоемах водится что-то живое, так до сих пор и нет. Ах да, еще местные неправильные осы. Официально их называют летающие насекомоподобные. А между собой – вжики. Во всяком случае, русскоговорящие их так обзывают. И вот что странно. Тут, конечно, и без вжиков удивительного выше крыши. Но эти низколетящие медлительные животные вне конкуренции. Потому как, хоть во время штурмов атаковали они цитадель в общей со стичами и крысами Орде и отступали, как все остальные, в направлении леса, но под защитой деревьев их не нашли. Не их это среда обитания. Они в лесу транзитные пассажиры. И откуда именно эти твари приходили, пока не ясно. С парой живущих в симбиотической связи зверей, имею в виду стича и его стадо крысюков, все понятно. Шестилапый кормит своих подопечных, откапывая тем какую-то хрень из-под корней деревьев. А крысы дают пропитание стичу, что-то выделяя из тела, предположительно отходы. Жесть, короче. А чем питается вжик? Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, где ты живешь. Это же закон природы, разве нет? Присел у воды, попытавшись разглядеть камешки. Луны почти на горизонте, света много, но и теней достаточно, а в сумерках все камни одинакового цвета. Зря мы пришли золото искать ночью, вот что я понял. Ничегошеньки, мы в этом хаосе 50 оттенков серого не найдем. Большие валуны остались на другом берегу, но я, помня о том, какие неприятные противники могут прятаться в их тенях, нет-нет, да посматривал в ту сторону. Решил подняться выше, ближе к обрыву, все еще отлично освещенному, уходящими за горизонт ночными светилами. «На!» — сунул мне в руки отрубленную у черта лапу Лафер. «Вранец должна войти. Помочь?» «Ага, пожалуйста». Напарник снова взял часть тела неведомой твари и ловко определил ее мне в наспинную грузовую ячейку. Еще и закрыть смог. «Удачно!» Неприятно было бы потерять одно из доказательств существования опасного животного. «Что, куда дальше?» «Думал туда подняться», — объяснил я. «Тут темно, не видно ни черта. Все камни одного цвета». «Ага, ага», — засмеялся Лафер. «Кошелек потерял там, но еще здесь, потому что там темно. Логично, что? да «Да-да-да», — поддержал я веселее, «вроде того. Пошли уже». «Два часа до конца сеанса. Нужно еще или в центр успеть вернуться, или нычку найти в зоне связи». «Да возвращаться нужно, по-любому», — горячо воскликнул напарник. «Мы на глаза народу где попали? Возле склада, так? Ну, значит, они пришли что-то сдавать. А раз сдавать, то их сеансы кончались. Логично?» «Версия имеет право на существование. Жги дальше». «Ну, типа все». Раз они уже не с нами, то и встретить у ворот не смогут. Остается только незаметно до калитки добраться, и мы в домике. А что, внутри периметра запрещено воровать и грабить?» Коварно поинтересовался я. «Ну, типа прямо об этом никто не говорил, но зачем дергать тигра за усы?» «Тоже верно». «Ну ладно, чего ищем?» «О, глянь, желтенький какой!» И тут Лафер резко нагибается и достает из ручья камень величиной с детский кулачок. «Тяжеленький», — радостно сообщает он. «Перид, не перид, как проверить?» «Сожми», — стараясь говорить ровно, советую я. «Вроде перид хрупкий». ни хрена не ломается». «Ну, значит, самородок». «Да ладно», — тянется отечественник. «Гонишь? Я ни в одну лотерею больше поощрительного билета в жизни не выигрывал». «Дашь глянуть?» «На, ты же хотел сканер купить. Вот как купишь, проверишь. Если это реально типа золота, я тут всю поляну на коленках использую, но сотню кг нарою». «Ловлю на слове, брат», — засмеялся я, пряча камень в ранец. «Никто тебя за язык не тянул». фыркнул тот. «Ты просто не знаешь цену, по которой компания золото готова принимать. 200 монет за унцию, прикинь». «Унция — это сколько?» «Золото в тройских унциях меряется, не в обычных. Тройское — это тридцать с чем-то грамм. 31 один вроде». «И тут обман», — покачал головой напарник. В списке не указано, в каких унциях мерить будут». «Да уж поверь, сами себя они обманывать не станут. На земле биржевая цена почти четыре косых баксов за тройскую. Это четыреста наших монет». Сто процентов прибыли, не считая стоимости доставки. Аха-ха. Не сговариваясь, пошли обратно по левому, противоположному от цитадели берегу. Место первой переправы ни мне, ни Лаферу решительно не понравилось. В крайнем случае, похожих перекатов на реке полно. Думал, древняя дорога, если это была, конечно, именно она, проходит мимо заветного ручья транзитом. Но нет. Оказалось, что отлично видимая терраса после условного моста резко поворачивала в ту самую уютную долинку, где мы черта пристрелили. Так-то логично. Если предыдущие хозяева планеты тоже ценили платиноиды, то и занимались их добычей. То есть рыли шахты, мыли золотой песок и... не знаю, как там еще их добывают, неважно. Главное, это необходимость в громоздком оборудовании, а значит, в транспорте. Но отметку в блокноте, поинтересоваться, куда именно идет дорога, я все-таки оставил. Шанс на то, что на другом конце транспортной магистрали окажутся развалины какого-нибудь поселения, довольно высок. Пришлось нам спуститься на берег реки. Пляж хоть и не везде был особенно широк, Но для двух шагающих машин места хватало. Луны окончательно скрылись за горизонтом, мир вокруг перекрасился из бело-серого в черно-серый, а на распахнутом всем ветрам небе появились невероятные красоты звезды. Огромные, яркие, разноцветные. Зрелище было настолько захватывающим, что мы с напарником не пожалели десяти минут, чтобы просто постоять, полюбоваться фантастическим зрелищем. Из восторженного созерцания меня выбили сообщения вдруг проснувшейся системы. Вы вошли в зону устойчивой связи. Синхронизация 5,6%. Адаптация среднего автоматического оружия оператором 37%. В свете возможной опасности повстречать на обратном пути романтиков с большой дороги – хорошая примета.